Кенна. Каждая новая неудача все больше убеждает меня, что мне не суждено стать матерью. Сегодня в сауне встречаемся с моей подругой Элиной. У нас уже 15 лет с самого университета существует традиция ходить с однокурсницами в сауну. С годами все обзавелись семьями, и мы стали встречаться реже, раз в год. Теперь вместо пяти человек париться приходит двое или трое. Но Ора в последний момент сообщила, что не может прийти. У ребёнка заболел живот. У Элины двое детей, четыре и два годика. Из-за этого мы встречаемся обычно на детской площадке или в Россо. В этот раз она без детей. Мы вдвоём и можем всласть наговориться. Элине это в радость. Редко выпадает такое удовольствие. Как здорово попариться в тишине. Никто не дергает тебя каждые три секунды. Да уж, наверное, маленькие дети покоя не дают. Именно. И ещё дик скучно. Хен, расскажи что-нибудь интересное. У вас ведь есть время куда-нибудь съездить, посидеть в баре. Куда сейчас вообще люди ходят? Мы с Лаурой уже четыре года вместе никуда не выбирались. Да и мы теперь нигде не бываем и ничего не делаем. Смотрим телевизор и едим. Но ты очень хорошо выглядишь. У меня кожа висит, и тело просто изуродовано после двух детей. В конце концов, у всех кожа становится дряблой. Уж лучше, когда это происходит из-за детей». Ну, это да. Берина уходит в туалет, натягивая одежду на свое хорошо сохранившееся гладкое тело. Что за чертовщина происходит в этом мире? Индексы благосостояния и счастья растут, свободного времени становится больше. Но при этом все вечно недовольны своей жизнью и кому-то завидуют. Бездетные родителям детей, потому что у тех есть дети. Семьи с детьми бездетным семьям, потому что те ничем не связаны. Рабочие — начальникам потому что у них большая зарплата. Начальники своим работникам из-за того, что те свободны. Наверняка диктаторы завидуют репутации благотворителей, а благотворители власти диктаторов. Когда же мы начали жить, постоянно сравнивая себя с кем-то? Я заканчиваю одеваться как раз в тот момент, когда Элина возвращается. «Ой, слушай, я весь вечер говорил только о своих детях. Ну вот что я ною, когда у меня прекрасные ребятишки и Лауре, которые мне во всем помогают. Как у вас с Эссой дела?» «Да что у нас? Все в порядке». «Зачем я это говорю? Ничего у нас не в порядке. Почему я должна врать подругам? Зачем обманываю себя? И за каким чертом живу с этим мужчиной? Он ведь ни в чем меня не поддерживает».